53. А попал этот опасный сверток до выдову совершенно неожиданно. Он с Диной приехал в аэропорт раньше Вероники. Дина последние два дня жила у Зои Сергеевны. Тетя охотно приютила сироту, узнав, что уникальные способности девочки во многом помогли вернуть помещение ее любимого магазина. К тому же мудрая женщина старалась создать комфортное условие своему холостому племянничку, чтобы нарождающаяся дружба между ним и очаровательной Вероникой Самошиной переросла во что-то более серьезное. Вот и подарок к Новому году она подобрала со смыслом. Вручила Михаилу скульптурку, где молодой деревенский парень шепчет что-то на ухо смущенной и бесконечно счастливой девице и велела, чтобы тот подарил любимой девушке. «Если не можешь признаться в любви сам, прибегай к символам. Я с первого взгляда поняла, что она тебе нравится, и мне она приглянулась. Будешь просить благословения — дам», — серьезно заявила тетя. Дина, присутствовавшая при этом разговоре, поджала губы и тихо пробурчала. «Мужчины часто ошибаются, а я умею ждать». С этими словами она вышла на кухню и принялась готовить сложный двухсторонний омлет. Звук разбивающихся яиц, доносившийся оттуда, на сей раз казался особо громким. Михаил терпеливо съел огромную порцию, а затем потратил полдня, чтобы найти для девочки янтарную заколку, похожую на ту, которая осталась ей от мамы. Сейчас, упакованная в коробочку, заколка ждала своего часа в качестве новогоднего подарка. Когда Михаил и Дина приехали в аэропорт, девочка отпросилась в туалет. Михаил остался ждать ее около цветочного киоска. Он расплачивался за десять красных роз, когда к нему подошла высокая молодая женщина с правильным, но очень бледным лицом без всякого макияжа. — Вы, Михаил Давыдов, из Бригантины? — уверенно спросила она. — Да, — ответил Михаил, вглядываясь в холодные бесстрастные глаза. — Она ему явно кого-то напоминала. — Я жена Анатолия Байко то ли киборга, невольно вырвалась у Давыдова, и он понял, что эта женщина очень похожа на своего мужа. Такая же маска отчужденности на лице, а в действиях сквозит прямолинейность, граничащая с грубостью. Можно и так, то ли не обижается. Он просил передать вам это. Женщина протянула нечто маленькое, завернутое в фирменный пакет сети супермаркетов Бригантина. Что это? Телефон Викулова. Давыдов? Невольно отдернул протянутую руку, вспомнив, как черный мобильник разорвался у виска начальника службы безопасности. Но это старый телефон, тот, которым он пользовался до того дня, как погиб. Зачем он мне? Я не знаю, Толя так просил. Когда? Давыдов знал, что Анатолия Байко задержали вместе со Скворцовым, оба находились под следствием. Толя смог позвонить, сказал, что вы разберетесь. — В чем я разберусь? — Я не знаю, — повторила женщина. — Я лишь чувствую, что муж не виновен и только вы можете его спасти. Давыдов решил, что ослышался, и напомнил. — Ваш муж охотился за мной. Анатолий выполнял приказ, он не причинил вам зла. — Может, это тоже чей-то приказ? Давыдов указал на сверток. — Или месть? Я помню, как погиб Викулов, ему подарили телефон. Вы трусите. А Толя удивлялся, насколько вы смелый и умный. Мне кажется, его в восторге несколько запоздали. Он говорил мне об этом раньше, когда вы скрывались. Он, видимо, ошибся. Тогда вас тоже считали преступником. Женщина опустила руку и повернулась, чтобы уйти. Постойте, как вы меня узнали? «Я товаровед в одной из бригантин. Вы перед открытием нам компьютер настраивали. Я ждала вас при входе в аэропорт, но Толя просил передать телефон с глазу на глаз. Откуда он у него?» Толя принес трубку после убийства Викулова. Сначала он много пил, спокойно и молча. Я ушла спать. Ночью проснулась, пошла за ним. Он сидел на кухне, смотрел на эту чертову трубку и выглядел совершенно потрясенным. «Вот как!» Давыдов с трудом представлял, что может потрясти железного толю киборга. Он сказал, что узнал опасную тайну, а вчера добавил, что в первую очередь она касается вас. Женщина вновь протянула сверток. Метрах в двадцати от себя Михаил заметил озирающуюся по сторонам Веронику Самошину в белоснежной куртке с меховым капюшоном. Рядом с ней переминался Юра Скворцов. Вероника достала телефон и поднесла его к уху. В кармане Михаила зазвенел мобильник. — Хорошо. Давыдов взял сверток, сунул его в дорожную сумку и ответил на звонок. — Привет, Вероника, повернись налево, я здесь. Он высоко поднял руку и с радостной улыбкой помахал букетом. В этот же момент вернулась Дина. — С кем ты заигрывал? — спросила Вероника, приняв подаренный букет. Она проводила придирчивым взглядом высокую молодую женщину с прямой спиной и неподвижной шеей. — Этот товаровед одного из наших магазинов узнал меня. — Ты становишься популярным. Дина посмотрела на сумку с неполностью застегнутой молнией, но ни о чем не спросила. С ее двадцатисекундной форой по времени она, скорее всего, видела, как Михаил принял от незнакомки сверток. Давыдов не был уверен, что поступил правильно. Если Скворцов, как ненужного свидетеля, убрал бывалого служаку Викулова, то уж с человеком, засадившим его за решетку, он тем более решит поквитаться. Придумал красивую легенду о некой тайне и передал заряженный телефон. Стоит его включить и последует взрыв. Или еще проще. Прикасаться не требуется. Сейчас на телефон отправят закодированную смс-ку и конец. Погибнут все в радиусе двух метров. На всякий случай Михаил поставил сумку на тележку, загородил ее чемоданом и пошел первым, прикрывая грудью Веронику с детьми. Перед просвечиванием багажа он разволновался пуще прежнего, а что если аппаратура зафиксирует взрывчатку? Но эта же мысль и успокоила его. Пусть лучше его задержат, чем пострадают близкие люди. Сумка с подозрительным свертком благополучно миновала технический контроль. Возбужденные дети, которых приходилось то и дело одергивать, разговор с Вероникой и дорожные хлопоты заставили мужчину на время забыть о странном подарке. И вот теперь, сидя в каюте великолепной яхты, стоящей на рейде, в полукилометре от берега, Михаил впервые решился развернуть пакет. С привычным хрустом зашуршала тонкая пленка. В ладонь лег старомодный Сони Эриксон с потертыми клавишами. Выключенный телефон показался не в меру тяжелым. Михаил еще раз подумал, а не выбросить ли его за борт. Он даже подошел к окну, которое тянулось узкой полосой вдоль всей каюты, но обнаружил, что оно не открывается. Включать или не включать? А вдруг это прощальный подарочек Скворцова, который спит и видит, как отомстить человеку, пустившему под откос его великие планы? Или безобидное электронное устройство действительно хранит некую тайну? Любопытство взяло вверх, хотя и разумная предосторожность не дремала. Михаил осмотрелся. Солидная кровать с толстым матрасом была, судя по всему, привинчена к полу. Он присел, просунул телефон в плотную щель под кроватью. Теперь снаружи торчала только кнопка включения, которая так и манила нажать ее. Давыдов взял авторучку и приставил к кнопке. В последний раз оценил толщину кровати. Если телефон заминирован, она смягчит последствия взрыва. Давыдов решительно выдохнул и с силой нажал на кнопку. В ту же секунду раздался крик.